Глава шестая Рос не отвечал. Я слушала равнодушные гудки, и раздражение постепенно сменилось тревогой. Отчего-то показалось, что сквозь Костей стряслась беда. Под ложечкой противно засосала. Пытаясь унять зачастивший пульс, глубоко вздохнула. А спустя несколько мгновений, разозлившись на себя, скрипнула зубами. «Господи, какая же я идиотка! Готова придумывать всякие небылицы, лишь бы не терять надежды! Дура!» «Влюблённая дура!» Категорично нажав на отбой связи, Угурюма посмотрела на наставницу. «Может, занят?» Предположила Раиса. «Освободится и перезвонит?» «Ты серьёзно в это веришь?» Хмыкнула скептически. Подруга дипломатично пожала плечами, а я, переведя взгляд на чемодан с украшениями, холодно сказала. «Раз Константин Александрович посчитал правильным подарить мне фамильные драгоценности рода Рос, значит, так тому и быть, останутся у меня». И на секунду замолчав, Решила: «Сегодня же на ужин к Гоевым надену то колье с красным бриллиантом». «Украшение очень приметное. Узнают, пойдут пересуды. Оно тебе надо?» Рая встревоженно нахмурилась. «В данном случае – да», – ответила жестко. «Барон всячески от меня открещивается, но при этом делает многозначительные подарки. Уверена. Окажись в моей ситуации любая другая дворянка, она ни за что бы не надела на выход в люди украшения чужого рода». «И да, ты абсолютно права. Если колье узнают, то пойдут разговоры. Мне начнут задавать вопросы. Однако в моих силах переадресовать их Константину. Пусть сам объясняет. Возможно, хоть так пойму, с какой целью он прислал семейные украшения». И, покачав головой, пояснила. «Для меня этот подарок – полная неожиданность. Ни о чём подобном Константин даже вскользь не упоминал. И спросить у него не получится. Но дело определённо неладно». Я сурово сдвинула брови. Раиса задумчиво покусала губы, а после нефопад заявила. «Тебе не мешает позавтракать». В тот же миг у меня подвело пустой желудок. Не видя смысла спорить, я подошла к плите и полезла проверять содержимое кастрюлек. От них исходили умопомрачительные ароматы, вызывавшие искреннюю благодарность к клуши. Заботливая повариха не просто приготовила сытный завтрак, а предложила на выбор несколько блюд. Взяв из шкафчика тарелку, я положила себе солидную порцию тушеной курицы с овощами, села за стол напротив Раисы и принялась есть. Увы, сосредоточиться на еде не выходило. Мысли жужжали пчелиным роем. И о Россе, и об обещании пожарских, и о том, чего ожидать у Гоевых. Незаметно тарелка опустила. Обнаружив это, я изумленно фыркнула, промокнула губы салфеткой и сыто откинулась на спинку стула. Наелась. Заботливо уточнила Светлакова. «Угу». Кивнула и ради приличия поинтересовалась. «А где Луша?» «Убежала к мужу в сад. Они там какие-то луковицы пересаживают. Лукерь я говорила, какие, но я не запомнила». «Понятно». отстраненно пробормотала я, относя посуду в раковину. Вернулась к столу. Снова осмотрела чемодан с драгоценностями. «У всего есть причина. И причину поступка Росса я обязательно выясню. Не сегодня, так завтра». «Не лучше ли от греха подальше положить драгоценности в сейф?» – напряженно спросила Рая, поднявшись со стула. «Конечно, положим, но не все». Я взяла со столешницы чемодан и заговорчески подмигнула. «Вот ведь авантюристка!» – наставница усмехнулась. Бросив взгляд на наручные часы, строго отметила. «Скоро приедет княжна Гоева. Сама-то я собралась, а ты вряд ли». Я сокрушенно вздохнула, а Раиса лукаво прищурилась. «Какое платье наденешь на званый ужин?» «Под такое колье не всякое подойдёт». Заметив виноватое выражение на моём лице, она загадочно улыбнулась. «Ездить по магазинам некогда. Идём дареные вещи перебирать. Надеюсь, подходящий наряд там найдётся». Немешкая, мешкая, Светлакова направилась в холл. Я поторопилась следом. Вопрос, оставлять или нет купленную Костей одежду, больше не стоял. Благоразумие победило. Наконец-то перелет в Нальчик, пусть и комфортный, но все же утомительный, остался позади. По прилете мы погрузились в автомобиль представительского класса, и сейчас он мчался по отличной дороге. Я краем уха отслеживала звонкий щебет княжны и тактичные комментарии Раисы. Невидяще смотрела в окно и напряженно размышляла. Уже почти 6 часов вечера, однако в сети до сих пор не появилось публичное извинение пожарских». Я надеялась, что Фёдор Лукич выполнит своё обещание до начала званого ужина у Гоевых. Увы, похоже, ошиблась. Тихонько пиликнул телефон. По моей просьбе Аннушка мониторила сеть, ища всё, касающееся пожарских и меня. И теперь в очередной раз написала, что новостей нет. С досадой отключила экран мобильного. Конечно, время ещё есть, но его осталось крайне мало. Надежда, что глава графского рода не нарушит слово, неумолимо таяла. Вряд ли старик взял и передумал. Дворяне весьма щепетильны в подобных вопросах. Слово «чести» для них не пустой звук. Что же у них там стряслось? И главное, как мне теперь поступать? Внезапно почувствовала легкое прикосновение к кисти. Повернулась и вопросительно посмотрела на сидящую рядом княжну. Владислава, вы не слушаете!» Укорила та со смущением. «Простите, задумалась. Что вы сказали?» «Мы подъезжаем». Анастасия пальчиком указала в окно. Надеюсь, вам понравится у нас. Проследив за рукой княжны, я ошеломленно распахнула глаза. Княжеский род Гоевых жил в самом настоящем замке, с окнами-бойницами и зубчатыми башнями с конусообразными крышами. Причем, как и всякий уважающий себя замок, этот тоже был окружен водой. Пусть ухоженными озерцами, а не глубоким рвом с зубастыми крокодилами. Мое изумление данное обстоятельство ничуть не уменьшало. Европейский замок в России. «Любопытно». Автомобиль проехал по дороге между двух озер. Остановился на парковке. Я ошарашенно покачала головой. «Впечатляет!» «Очень рада!» Девушка прямо-таки засияла. «Не беспокойтесь, внутри все современное!» Пояснила, застенчиво порозовев. Мне открыли дверцу, и я покинула салон. С наслаждением вдохнув напоенной травами и влагой в воздух. Прислушалась. Где-то чирикали птички, изредка слышался плеск воды. «Тут взамен крокодилов рыба? Интересно, она зубастая?» «Госпожа Мительская, рад вас приветствовать в Шато-Эркен», выдернул из размышлений приятный мужской голос. «Ваша комната готова. Ужин через два часа. Меня зовут Магомед. Я глава домашнего хозяйства и слуга рода». Пожилой мужчина учтиво поклонился. Я поблагодарила слугу и вместе со спутницами вошла внутрь замка. Поднимаясь по широкой каменной лестнице и пытливо осматриваясь, поймала себя на мысли, что строение лишь похоже на средневековое, а построили его не слишком давно. И почему Шато-Эркен? Князь Гоев не равнодушен не только к европейской архитектуре, но и к французским названиям. Лестница закончилась, и мы очутились в коридоре с затейливо выложенным темно-серой плиткой полом. Материалы отделки явно были современными. Тут Анастасия не ввела в заблуждение. Да и многочисленные картины на стенах и близко не походили на древние гобелены. Дойдя до стоящего на постаменте в полукруглой нише рыцаря с мечом, я склонилась куху Раисы и прошептала. «Ну какой затейник, русский князь Гоев?» Наставница хотела что-то ответить, но быстро обернувшись, заметила приближающуюся к нам Анастасию и промолчала. Подойдя, юная княжна взглянула на металлического рыцаря, затем, потупившись, пояснила. «Батюшка любит путешествовать по Европе. Шато Иркент семь лет назад построили по его приказу». «Благодарю за информацию». «Буду признательна, если вы проведёте нам с Раисой Дмитриевной экскурсию по вашему замечательному дому». Я доброжелательно улыбнулась. «Конечно-конечно!» Анастасия обрадованно закивала. «У нас есть и залы для приёмов, и каминный зал, и погреб с винами, и зал для дегустации. В общем, много всяких увлекательных мест». Девушка посмотрела на меня с оттаённой надеждой. «Хм, похоже, ей не больно-то нравится жить в этом замке. Стесняется, что ли? Или причина другая?» Впрочем, не мое дело. Увы, сейчас не успеем все обойти. С сожалением отказалась я, глянув на тактично поджидающего в сторонке Магомеда. До ужина осталось всего ничего. Вот я. Анастасия густо порозовела, но довольно быстро справилась с эмоциями. Безусловно, вы правы. Я непременно покажу вам дом, а пока прошу пройти в отведенные для вас наставницей комнаты. На секунду примолкнув, она чинно продолжила. «Владислава, к сожалению, батюшка с матушкой заняты и не смогли вас встретить, но вы обязательно с ними познакомитесь за ужином!» «Почту за честь!» Я вежливо склонила голову, а княжна величественно развернулась и лебедушкой поплыла по коридору. Девушка с Магомедом довольно быстро привели нас к нужному помещению. Глава домашнего хозяйства предупредительно распахнул стилизованную под старину деревянную дверь и сообщил. «Ваши вещи скоро доставят!» Когда подойдет время ужина, за вами придут и сопроводят зал для приемов. Если что-то понадобится, обращайтесь. В покоях есть внутренний телефон. Спасибо, Магомед. Тепло поблагодарила я мужчину. Поклонившись, он вопросительно посмотрел на Анастасию. Та скупо обронила. Ступай. Слушаюсь, госпожа. Слуга тотчас удалился. Войдя в просторную комнату, я огляделась. Обстановка в ней, на мой вкус, была слишком помпезной. А щедро покрытые позолотой четырехстворчатый зеркальный шкаф, ручки кресел, изголовье большой кровати, ножки у банкетки и даже края висящего на стене огромного плазменного телевизора буквально кричали о богатстве княжеского рода. Мда, в каждой избушке свои погремушки. И главное, дневного света и воздуха для меня слишком мало. Окна боеницы почти не пропускали солнечные лучи. Впрочем, Со свещением отлично справлялась внушительная хрустальная люстра. Да и мне здесь лишь ночь переночевать. Минут через пять рослые мужчины в военной униформе принесли наш срай и багаж. Поставив чемоданы, они низко поклонились и бесшумно покинули комнату. Так с вещами разобрались. А что же прячется за двумя дверями в стене справа? Обойдя кровать, я отворила первую. За ней обнаружился вполне современный санузел. Конечно, без позолоты и тут не обошлось. Усмехнувшись, направилась с инспекцией к последнему неизученному помещению. Толкнув створку, замерла на пороге. Эта комната была поменьше, но понравилась гораздо сильнее. Мебель такая же, а позолоты нет. Заметив мой интерес, княжна пояснила. «Тут спальня для вашей наставницы. Наверняка вам удобнее жить рядом». «Спасибо». Обернувшись, я в ожидании посмотрела на Анастасию. «Пора бы ей уже идти». Замявшись, та покосилась на Раису. Светлакова моментально сделала вид, что любуются картиной. «Владислава, мне право неловко об этом говорить?» – нервно стиснула пальцы княжна Гоева. «Хотя к батюшке и матушке с визитами приезжают довольно часто, вы первая из моих сверстников, кто гостит у нас в замке». «И зачем?» – спрашивается, дергается. Тут гордится впору, а глупышка напридумывала непонятно чего и переживает. «Вам не о чем тревожиться!» Я прикоснулась к плечу нервничающей красавицы. «Шатоэркен великолепен!» «И мне очень, очень нравится!» В это же мгновение лицо Анастасии просветлело. На нем появилось искреннее облегчение. «Ну, не стану вам мешать!» Пробормотала девушка, пряча смущение и неловкость. «Располагайтесь!» И быстренько ретировалась. Закрыв за хозяйкой дверь, я подошла к кровати, села на край и достала из кармана мобильный. «Увы!» Новых сообщений от Ани не обнаружилось. Немного подумав, набрала номер Алексея. «Абонент вне зоны доступа сети», – бесстрастно доложил робот. «Да что ж такое-то? Они с Росом сговорились сегодня, что ли?» из за Константина Александровича переживаешь?» – спросила Рая, садясь рядом. «Нет, сейчас не до него», – я грустно вздохнула. Пожарские до сих пор не выложили в сеть извинения. «Что планируешь делать?» Нахмурившись, потомственная дворянка в тревоге неосознанно потерла подбородок. В настоящий момент одеваться и наряжаться. Ну, а завтра утром, если ситуация не изменится, принимать меры. Какие? В первую очередь позвоню главе рода пожарских, а дальше по обстановке. Вот и правильно. Рая стремительно встала и поторопила. Ну и что сидим? Кого ждем? Я дливо показала подруге язык, поднялась с кровати и направилась к чемодану. Действительно, нужно приводить себя в порядок, а времени привычно впритык. Освежившись и высушив волосы, надела выбранное Раисой закрытое белоснежное платье в пол. Плотная, вышитая серебристой нитью ткань, длинные рукава и восхитительный крой мне сразу пришлись по душе. И вроде бы платье, с одной стороны, довольно простое, но с другой – шикарное. Поначалу, вопреки заверениям наставницы, я засомневалась, будет ли подобный наряд уместен, «Ну не невеста же!» Зато теперь, изучая себя в ростовом зеркале, убедилась, что мне идет. «Даже больше! В этом платье я чудо как хороша! И на невесту не больно-то похоже! Скорее, на принцессу!» «А ты колебалась!» Элегантная Раиса возникла рядом с моим зеркальным двойником. «Отлично выглядишь!» Отвернувшись от зеркала, я присмотрелась к ее макияжу и прическе, сделанным аккуратно и со вкусом. «У Раисы однозначно талант!» А вот у меня его нет. Завязать хвост и накрасить ресницы – мой максимум. Поможешь с прической? Не хочется с распущенными волосами идти? Конечно. Усадив меня перед туалетным столиком, Рая приступила к работе. Я приготовилась ждать, но не успела устать, как подруга довольно сообщила. «Мы закончили». В зеркале отражалась совсем иная девушка. Убранные наверх волосы открывали лицо и шею. Глаза казались загадочными, а губы – чувственными и вроде бы макияж незаметен, но какой эффект? Рая, ты волшебница! Я и не представляла, что могу выглядеть так!» Настойчивый звук дверь прерывал мою речь, а следом прозвучал приглушенный мужской голос. «Князь Гоев приглашает вас на ужин». «Минуту!» – громко отозвалась я. Покинув удобный стул, надела загодя приготовленные туфли на шпильках, подошла к открытому чемодану и замерла, занеся руку над бархатным футляром с фамильными драгоценностями рода Рос. «Может, не стоит надевать?» – озвучила одолевающая меня мысли подруга. «И без него косых взглядов будет предостаточно». «Одним слухом больше, одним меньше!» – отмахнулась я, упрямо поджав губы. Открыла коробочку, бережно достала серьги. Вдев их в мочки ушей, взяла колье. «Застегни, пожалуйста!» Рая ловко справилась с тугой застёжкой и шагнула назад. А затем, оглядев меня с ног до головы, поморщилась. «Учти, ты привлечёшь повышенное внимание!» Раздался очередной стук в дверь и просьба пройти в зал для торжества. Я подошла к зеркалу. Оттуда смотрела темноволосая, встроенная красавица в белоснежном платье, а на её груди загадочно мерцал в окружении светлых собратьев алый бриллиант. «Да уж...» Такое реально сложно не заметить. Плевать. Гордо подняла подбородок, подошла к выходу и распахнула дверь. За ней обнаружился слегка раздраженный мужчина в униформе княжеского рода. «Благодарю за ожидание», – произнесла холодно. Мужчина молча низко поклонился и освободил нам с Раисой проход. А после, обогнав, пошел впереди, показывая дорогу. Я следовала за провожатым поизвилистым коридором совершенно спокойно. Тому, кто участвовал в открытых судебных заседаниях и отстаивал свою точку зрения в присутствии агрессивно настроенных оппонентов, бояться уже и нечего. А я на таких заседаниях бывала множество раз. Причем иногда приходилось убеждать суд, что надевать штаны через голову – единственно правильный метод. Пасовать перед заносчивыми аристократами не дождетесь. Погрузившись в мысли, не заметила, как подошли к залу для торжеств. Медленно открылись двустворчатые двери, послышалась тихая музыка, приглушенные разговоры, женский смех. Все так же, держа спину ровно, а подбородок приподнятым, я невозмутимо шагнула внутрь. И мгновенно всей кожей почувствовала обращенные на меня взгляды элегантно одетых мужчин и женщин. Впрочем, нечему удивляться. Пройдя несколько шагов, остановилась и обвела нечитаемым взором помещение. Но и куда дальше? Везде аристократы с бокалами в руках. «Явно чувствующие себя здесь комфортно». Складывалось впечатление, что присутствующие прекрасно знают регламент званого ужина. А вот я не имела о нем ни малейшего представления. «Скоро пригласят за стол», — шепнула на ухо наставница и похвалила. «Отлично держишься». Внезапно я почувствовала чей-то назойливый взгляд. Началось. Повернувшись, увидела беззастенчиво изучающую меня женщину. Аристократка нахально усмехнулась и собралась было подойти — Как от чего-то насторожилась. А через миг застыла изваянием, напрочь позабыв о моем существовании. Холеное лицо дворянки исказило гримаса ужаса. Не понимая, что происходит, я посмотрела в ту же сторону, что и незнакомка. От увиденного мой рот непроизвольно открылся. «Что случилось?» – недоуменно спросила Раиса. Но я промолчала, не в силах вымолвить ни слова. А спустя пару ударов сердца наставница испуганно воскликнула. «Твою мать!»